Зимой солнце сквозь слезы смеется. Снежана выбежала из офиса и, не заметив Вадима, который сидел в автомобиле, юркнула в кафе. Устроившись у столика в самом углу, она разочарованно вздохнула. Вадим хотел пойти за ней, но из здания вышел мужчина, который помешал их разговору со Снежаной. Тот посмотрел по сторонам и уставился на рабочих и новый кофе-автомат. Затем подошел к ним и стал что-то спрашивать, но они только пожимали плечами. Вадим вышел из машины, облокотился на капот и закурил. Альберт заметил его, скрестил руки на груди и широко расставил ноги. «Это твоя работа?» – спросил он и кивнул головой на кофе-автомат. Вадим молчал. Только сделал одну глубокую затяжку. — Снежана, моя женщина, понял? Не суйся к ней, а то пожалеешь. — Как страшно! — засмеялся Вадим. — Я тебя предупредил. Альберт направился к своей Хонде, сел за руль и выехал с парковки. Вадим затушил сигарету и направился к кафе. Снежану он нашел быстро. — Он уехал. Можем возвращаться в офис. Я не планировала больше видеться ни с тобой, ни с ним. Мы же вроде не договорили. Он присел за столик напротив нее. Вадим, мне надо подумать. Это серьезное предложение. И оно не делается, но захотел – сделал. Я же сказал, что все организую и помогу. Чего ты боишься? Если честно, то тебя. Ты ворвался в нашу жизнь три дня назад. Всю ее перевернул. Сделал больно моей дочери а сейчас пытаешься помочь мне. Я не знаю тебя и не уверена, что ты надежный человек. Могу я попросить оставить меня в покое?» Вадим почесал колючую бороду и разочарованно выдохнул. Он был уверен, что почти уговорил Снежану на расширение ее бизнеса. Но что-то ее опять напугало, и она, как улитка, спряталась в домик и боится вылезать. «Ты мне очень нравишься». – сказал он тихо. – Ты тоже очень нравишься Саше. Но тебе на это плевать. Ты считаешь, что она взрослая девочка и сама разберется с этими любовными проблемами, так? И, не дав ему время на ответ, Снежана продолжила. – То, что я тебе нравлюсь, это твои проблемы, и я надеюсь, ты разберешься с ними тоже сам, как и моя дочь со своими. Она поднялась и вышла из кафе, оставив разочарованного Вадима одного. Заглянув в офис и дав распоряжение Антону, она вызвала такси и набрала подругу. «Ты где?» – спросила она, даже не поздоровавшись. «В офисе. Что-то опять случилось?» – испугалась Валерия. «Нет, просто хочу поболтать. Буду у тебя через 20 минут». Такси быстро доставило ее до полянки, и уже через полчаса она сидела на маленьком диванчике в офисе у Леры и делилась новостями. Зря-то, конечно, отказалась от помощи Вадима. Но обидел он Сашку, и что? Наоборот, надо обобрать его как липку. Он же меня получить хочет, ну что ты как маленькая? Так не давай все. Снежана закатила глаза. Что, боишься, что не справишься? Засмеялась Лера. Да он мне нравится, офигеть как нравится. У меня коленки подгибаются, когда он в метре стоит, и я сразу ищу стульчик, чтобы присесть». «Слабая ты напередок, Снежок», – снова смеясь заявила Валерия. «Если бы ты его увидела, ты бы тоже не сдержалась», – предупредила ее Снежана. «Я умею себя в руках держать, не надо. На меня действует только инстинкт самосохранения, как с колена. Я просто тогда поняла, что другого выхода нет, и все» как в том анекдоте. Если вас насилуют и варианта избежать этого нет, расслабьтесь и получайте удовольствие. Если честно, то я уже забыла, как это, получать удовольствие, призналась Снежана. И что самое интересное, я была уверена, что никогда больше не влюблюсь. А тут раз и все, за секунду. Ужас какой-то. Оказывается, это совсем неконтролируемое чувство. Даже обидно. «Мужчины умеют очаровывать двумя способами. Одни балаболят, как твой Альбертик, вливают в уши про любовь, и мы, оглохшие, ходим, как дуры и верим во все это. А другие очаровывают действием, как твой Вадим. Он просто берет и делает что-то для женщины, чтобы ей было приятно. Но на самом деле это простой способ очаровать, не меньше». Их разговор прервал звонок Антона. Он поделился текущими проблемами. Снежана дала ему инструкции, как действовать, и засобиралась домой. В офис не поеду. Там наверняка сейчас Вадим крутится, проверяет, как устанавливают его автоматы. Так, а ты что будешь с них иметь? Я от них отказалась, и он заверил меня, что будет ими заниматься сам. Получается, доход будет его, но народ из офиса будет идти к моему магазину за кофе и закусками. Кроме того, я собираюсь добавить в магазин другие снеки, шоколадки, печенье, всякую мелкую дребедень, которую они будут покупать к кофе. То есть и мой интерес в этом огромный. Вот и отлично. А там посмотрим. Сашка сегодня-завтра себе нового ухажера заведет и забудет об этом. И если он не исчезнет с горизонта, то и тебе немного удовольствия достанется. Сейчас приду домой и завалюсь спать. Вот будет мое удовольствие. Всю ночь крутилась. Вадик, небось, снился. Голый? Как там у него с размером? Во сне я имею в виду, — хихикнула Валерия. Снежана скривилась, открыла дверь и уже на пороге, еле сдерживая смех, сказала, — Ты иногда такая дурында! Дома ее ждала грустная и голодная дочь. — Вообще ничего не соображаю! поэтому ушла с лекции домой, хочется чего-то сладенького. Снежана обняла Сашку, чмокнула в нос и принялась за приготовление обеда. Когда они уже собрались обедать, в дверь позвонили. Это был Альберт. Он не ожидал увидеть Сашу днем дома и стал оправдываться, что ехал мимо и решил заглянуть. И вот удача, ты дома. Саша посмотрела на маму и еле заметно улыбнулась. А Снежане стало невероятно стыдно. «Как вкусно пахнет!» «Будто бы, между прочим», — сказал Альберт. «Присаживайся», — предложила Снежана и указала ему на стул у барной стойки. Снежана поставила на деревянную столешницу тарелку с салатом и блюдо, на которое выложила запеченную индейку с молодой картошкой. А Саша достала из серванта каждому по тарелке и положила приборы. «Чего ты такая грустная?» – поинтересовался Альберт у дочери. «Один козел бросил меня», – непонятно зачем призналась Саша. Раньше она никогда не делилась с отцом проблемами, даже когда тех было в избытке, а говорила. «Альбертик, тебе и твоих проблем достаточно. Зачем тебе мои?» А сейчас вдруг рассказала о них. Снежана попыталась сделать вид, что все хорошо, но уронила ножик на пол. «Мама твоя нервничает, видишь?» – спросил у дочери Альберт. «Знаешь почему?» Снежана медленно и уверенно подняла взгляд на него в ожидании. Твой жених уже второй день околачивается у нее в офисе. «Мама!» – с возмущением то ли спросила, то ли возмутилась Саша. «Не слушай его. Он предложил мне помочь с бизнесом. Возможно, с его помощью я решусь открыть СТО». Саша растерялась, не зная, верить ли этому, но Альберт помог ей в сомнениях. Огромный букет тюльпанов у тебя на столе тоже по бизнесу. Снежана сглотнула горький комок в горле. Саша встала и, поставив руки в боки, спросила у мамы: Это правда? Он подарил тебе цветы? Снежана тоже встала со стула и подошла ближе к дочери. Я его прогнала и он больше не появится у меня в офисе. Она посмотрела на Альберта и добавила. А ты пошел вон из моего дома, и чтобы я тебя никогда больше не видела. Решилась своего Альбертика бросить, прищурилась Саша. Теперь я все поняла. Ты бы так просто от своего Альбертика не отказалась. А вот когда на горизонте другой появился, то легко, да? Саш, успокойся, пожалуйста. Снежана попыталась взять дочь за руку, но та вырвалась. Меня никто никогда не бросал, я всегда уходила первая, а тут... Сейчас наконец-то мне все ясно. Я привела его в наш дом, чтобы познакомить с тобой, а он увидел тебя и влюбился, поэтому и от меня отказался. А я, дура, думаю, что же случилось? А тут родная мать отбила жениха. Что, понравился он тебе? Решила его к рукам прибрать, да? Умница, дочка, быстро догадалась. Поддержал Сашу Альберт и посмотрел на Снежану. «Я-то уйду. А вот как ты будешь в глаза Саше смотреть?» «А она не будет. Я уйду с тобой. И пусть она со своим Вадимом тут будет счастлива». «Правильно. Пошли, дочка». «Разлучница». Это было последнее, что услышала Снежана перед грохотом двери, которую в ярости захлопнули. Это было так стремительно и неожиданно, что Снежана встала как оглушенная и не могла поверить в то, что произошло. Присев на стул, она посмотрела на нетронутую еду, обвела глазами комнату и тихо заскулила, как побитая собачонка.